«29. Вы никогда не упоминаете о своем браке», — говорит она. «Он был счастливым?» «Мой брак остался в прошлом, вместе с коммунистической Польшей. Мы развелись в 78-м. Это уже история». «То, что ваш брак стал историей, его не отменяет. Память не ведает времени, вы сами говорили». «У вас должны остаться воспоминания?» Поляк улыбается одной из своих тайных улыбочек. «Некоторые помнят хорошее, некоторые плохое. Мы сами решаем, какие воспоминания хранить. А бывают такие воспоминания, которые прячем в подполье. Так, кажется, говорят». «Так говорят. Подполье». Кладбище плохих воспоминаний. Какой была ваша жена? Как её звали? Её имя Малгожата, но все звали её Госией. Она была учительницей. Преподавала английский и немецкий. С её помощью я усовершенствовал свой английский. У вас осталась её фотография? Нет. Разумеется. С какой стати? Он не расспрашивает Беатрис о её браке и связанных с ним воспоминаниях, плохих или хороших. Не спрашивает, носит ли она с собой повсюду фотографию мужа. Он ни о чём её не спрашивает, совершенно не любопытен.